Павел Синичкин Но и на завтра с утра ни Роман, ни Михаил нам не ответили. Телефон Ольги Польской тоже молчал. Сначала мы думали, богема банально отключила аппарат и отсыпается. Но в одиннадцать Рима позвонила пожилой маме Михаила Анкудинова. Та пребывала в истерике. Сыночек так и не объявился, дома не ночевал. По обоим своим телефонам по-прежнему не отвечает. «Мне уже сердцем плохо», — причитала женщина. Мишенька раньше никогда так себя не вел. Если у девушки или у друзей оставался, обязательно предупреждал. Сердцем чуя, беда случилась. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — ласково пропела в трубку Рима. «Я приложу все силы, чтобы узнать, где ваш сын». Она положила трубку и обернулась ко мне. «Куда он, правда, слинял?» «Давай Перепёлкина спросим», — решил я. «Мой друг из полиции довольно вяло поведал. Ключевых поворотов в деле не произошло. Продолжают опрашивать свидетелей, отрабатывают связи погибшего и жилой сектор». «Никаких новых арестов?» — уточнил я. «А что, есть кандидаты?» — слегка оживился Саня. «Нет». «Я просто кое-кого потерял. Кого? Романа и Михаила. Могу тебе помочь, горе-сыщик». Мой друг не скрывал снисходительных ноток в тоне. «Компьютерный гений в Питере». «Зачем он туда попёрся? Черт знает. Вчера купил билет на Сапсан в 13 с чем-то и отбыл. На подписку о невыезде наплевал. Может, будет границу с Финляндией нелегально переходить. Ну, там его и возьмут». «А Роман где?» «А Роман пьянствует. Вчера утром с ним беседовали, еле лыка вязал, и явно сегодня собирался продолжить». Я положил трубку, и Римка сразу прокомментировала. «Ольга мне говорила, Ромчик дома не пьет, только на квесте иногда для бодрости. Но если он вчера напился...» «Вот я представляю, польская приехала из тюрьмы, а любимый лыка не вяжет. А же те БДСМ». «Может, так распсиховались, что друг друга совсем переубивали? Давай я ей ещё раз позвоню». Сначала мать Михаила успокой. Женщина устроила Римке вдохновенный допрос. «Кто такая? Откуда знаешь и почему я должна тебе верить?» Секретарша моя на ходу импровизировала, будто они коллеги, и Миша, ну, по-дружески сказал ей, что «от был в Питер», «Побыть одному и отдохнуть от рутины». В ответ сыпались дополнительные вопросы. Римка жалобно закатывала глаза и закончила тем, что снова наврала, будто ей звонят по другой линии. «Не проще было правду сказать», — укорил я. «Ты не понимаешь материнского сердца», — с пафосом отозвалась бездетная Римка. Она тогда сразу в полицию побежит, будет доказывать, что Мишенька хороший. Ей, конечно, расскажут про подписку о невыезде. У женщины вообще может случиться инфаркт, и все хватит, — оборвал я. Ставь на громкую связь и звони Ольге». Римма повиновалась. Балерина в этот раз отозвалась, но говорила чрезвычайно нелюбезно. «Не до вас. Перезвоните к вечеру. У меня медитация начинается». Что начинается? Медитация с поющими чашами. В соляной пещере. А где ты вообще? В санатории. Голос польской звучал злорадно. В Подмосковье. А как же Рома? Растерялась Рима. Мне плевать на него. Выплюнула балерина. Он низкий, подлый, эгоистичный, мелочный человек. И бросила трубку. В пух и прах разругались, похоже, констатировала Рима. «Поеду к нему». «Я поднялся. Мне с тобой...» «Нет, сиди в агентстве». Она не стала настаивать, произнесла с загадочным видом. «Я останусь. У меня здесь тоже есть дела». Судя по хитрой мордахе, Римка действительно собиралась не ногти пилить, а проверять какую-то версию. Что ж, пусть копается, хуже не будет. Я вышел из теплого офиса, под проливным дождем, домчал до машины. Погода сегодня включили отвратительную. В ветровое стекло бились то огромные дождевые капли, то градины размером с фасоль. Навигатор пообещал, что путь до Сокольников займет 1 час 17 минут. Прогноз удручал. Но пересаживаться в метро тоже не хотелось. В машине, особенно когда пробки, запросто можно организовать подобие офиса. И я решил пока что выяснить вопросы, которые давно меня интересовали. Например, я до сих пор не знал, кто и в каких масштабах финансирует перформанс Романа. К третьему светофору перед каждым пришлось постоять минут по десять смог выяснить. «Школа танцев», как и большинство квестов, одно из звеньев большой сетевой компании под названием «Приключения 01». Обычное имя и телефон директора для меня выясняет Римка, но сегодня я решил ее не тревожить, тем более что номер босса оказался в открытом доступе на сайте. Шеф отозвался сразу. Выскобоева знаю давно. Уверен, к убийству он не причастен». А его команда... Команду Рома набирал сам. Лично я знаю только Пирожникова. Про его мотивы ничего сказать не могу. То есть Костя убить мог? Я этого не говорил. Мне, честно говоря, плевать, кто убил. Поймите, я бизнесмен. Вложил в этот проект 8 миллионов. И в любом случае буду за него бороться. А актера или актеров легко найти новых. Если прежние по каким-то причинам сойдут с дистанции. Скажите, на каких условиях роман у вас работал? сменил тему я. За сценарий он получил очень приличный разовый гонорар, ну и зарплату плюс проценты с каждого шоу. Большие это закрытая информация. Их всем актерам платят. В зависимости от их вклада в общее дело, на школе танцев только Воскобоеву». Да, роману действительно было что терять. Поток машин наглухо замер перед очередным светофором. Ехать до Сокольников оставалось 45 минут. Оперативное чутьё, отлично сработавшее в случае с Пирожниковым, в настоящий момент молчало. Я не исключал. Выскобоев после ссоры с Ольгой тоже куда-то усвистал. Чрезвычайно обидно будет приехать к запертым дверям. Я еще раз набрал домашний и мобильный романа «Длинные печальные гудки». «Ладно. Хотя бы безнадежного «абонент не абонент» нет, значит, симку не сбросил, не скрывается. Впрочем, если Рома начал пить со вчерашнего утра, а после ссоры с Ольгой продолжил, я приеду к абсолютно недвижимо пьяному телу. И к чему тогда мой героический прорыв сквозь пробки?» «Чтобы не терять время на каждом мёртво замершем светофоре, я старался узнать что-то полезное, и к моменту прибытия в Сокольнике оказался обладателем целого вороха информации. К расследованию она отношение имела косвенное, но гражданина Воскобоева характеризовала в интересном свете». Одиннадцать лет назад, еще в школе, Рома победил в окружном этапе Олимпиады по литературе. В прошлом году похоронил любимого пса Бублика и горячо, по-дамски, истерично печалился по поводу его кончины на форуме собачников. А еще он писал стихи, на мой взгляд, заунывные и бестоланные. Но человек 30 поклонников в одной из социальных сетей у поэта имелось. Да, моя секретарша жаловалась, что Рома ей на квесте чуть пальцы не сломал. И дыба у него в квартире стояла. Но мой опыт подсказывал до настоящего маньяка в Искобоеву, как до Луны. Парень талантливо, с вдохновением, умеет причинять боль, но не калечит, лишь взбадривает, нервы щекочет. Та же Рима, пусть ругалась на щипцы, от перформанса была в полном восторге, и на теле Ольги синяков я не заметил: «Носи черное, строить из себя злодея легко но силы внутреннего стержня, настоящей жестокости, жажды крови в романе не углядывалось. Наконец я вывернул из толпы разъяренных черепашьим движением автомобилистов и оказался во дворе маньяка на час. Хёндай Воскобоева был на месте, припаркован в уже знакомом криворуком стиле в шаге от помойки. По домофону роман не отозвался, но достать универсальный ключ я не успел. Веселая дамочка с первого этажа растворила форточку и гриво молвила «Надеюсь, вы не бандит?» и на весь двор выкрикнула кот. Я поднялся на нужный этаж, и внутренний сигнал тревоги немедленно ударил в уши. Дверь в квартиру оказалась приоткрыта. Сыщики во всех фильмах и книгах в таких случаях выхватывают оружие и делают озабоченное лицо, Но я не беру с собой пистолет, когда собираюсь просто поговорить. Надевать перчатки тоже не стал. Я распахнул дверь пошире, крикнул в недра. «Роман, ты дома?» Тишина. Ни вздоха, ни стона. Я вступил в коридор. Газета на входе, никаких тебе аккуратненьких ковриков, насквозь пропитанная уличной грязью с мужских ботинок. В кухне никого. Лобное место, как и вся гостиная, пустовало. Романа я обнаружил в спальне. Он лежал поперек постели, лицом вниз, и не шевелился. «Рома, подъем! повысил я голос. Воскобоев не отреагировал. Мертвецкий пьян или, правда, мертв? Однако ни бутылок рядом, ни крови и никаких следов борьбы. Но меры предосторожности следовало принять. Я вытащил из кармана бахилы, надел латексные перчатки, приблизился к Роману, взялся за пульс. Тело теплое, но сердце не бьется, и только через секунду сонная артерия под моим пальцем слабо дрогнула. Я рывком перевернул Романа на спину. Глаза закрыты, рот и лицо перепачканы рвотой. Он без сознания, и ему, похоже, очень хреново. Но запах алкоголя совсем не сильный. наркотики. Передозировка? Пульс по-прежнему бился еле-еле. Дозваниваться до скорой и все объяснять минимум пять минут. Повинуясь порыву, я открыл воскобоеву рот, нажал на корень языка и еле успел отскочить. Содержимое желудка выплеснулось фонтаном. Роман закашлялся, застонал. «Что ты принял?» — заорал я. «Парацетамол! Я не ослышался. Сколько? Двадцать таблеток!» Его снова начало рвать. Я прошел на кухню, пошарил по шкафам, отыскал полку с лекарствами. Дефицитная в нынешние времена морганцовка, по счастью, имелась. Я налил пивную кружку воды, бросил туда пару гранул и вернулся в спальню. Роман, скрючившись, лежал на полу. Увидев меня, он простонал «Желудок огнем горит!» «Выживешь!» Сочувствия к нему я не испытывал. Рывком усадил маньяка спиной к стене, сунул ему в лицо питьё, велел «До дна!» «Не буду я эту гадость!» «Грудничок, блин!» Я легонько двинул его по скуле. «Будешь, самоубийца хренов!» 20 таблеток парацетамола и приоткрытая дверь» — классические примеры шантажно-демонстративного поступка. Роман отнюдь не собирался умирать, Просто очень хотел, чтобы ему посочувствовали, пожалели. Он ждал, что его найдут. Видно, не сомневался, Ольга прямчится быстро. Не думал, что девушка разозлится всерьёз и отправится в санаторий. Маньяк с чрезвычайно жалобным видом начал пить марганцовку. Уже на половине кружки его снова затошнило. «В туалет иди», — цыкнул я. «Теперь-то какой смысл?» — простонал он и извергнул на пол очередную порцию дурно пахнущей жижи. «Ольга когда вернется? спросил я. «Не знаю», — схлипнул Роман. «Мы поссорились. А родители у тебя есть? В Америке. Что они там делают? Грин-карту выиграли. Почему ты не поехал? Я совершеннолетний был, мне не дали». «Да не очень и хотелось. В Америке законов слишком много» попытался улыбнуться он. «Зачем травиться решил?» — строго спросил я. «А хреново всё!» — тяжко вздохнул Роман, порыв души. «Ольга меня бросила. Дело моей жизни мертво». «Ольга-то почему ушла? Вчера из изолятора мчалась к тебе на всех парах?» «Я дурак!» — он покаянно опустил голову. «Пьяный был, наорал, сказал, что это из-за нее квест закрыли. «Молодец! Добрыми словами встретил. Думал, она виниться начнет, Накажу ее как следует, и мы сразу помиримся», простодушно отозвался Рома. Я назидательно изрёк. «После настоящей тюрьмы ни наказаний, а добрых слов хочется всем, даже поклонникам о... вашей субкультуры». «Да понял уже», — буркнул он. «Хотел извиниться, но Ольга, зараза, меня в черный список внесла». «Сколько ни звонил, абонент недоступен». «Вернется еще, помиритесь», — утешил я. «И квест твой никуда не денется. Ваш шеф сказал, приложит все силы, чтобы школу танцев не закрыли». «Да что мне теперь до школы танцев?» — трагически изрек Воскобоев. «Вы хоть представляете, каково это? Собственное детище в чужие руки отдавать». «Ты это о чем?» «Закроют меня», — схлипнул он. «Надолго». «За что?» — спокойно спросил я. «За убийство. Рассказывай». Покаянная речь, похоже, была заготовлена заранее, потому что начал роман быстро и складно. «Мы с Русликом в одной школе учились и имели реальный конфликт. Я его при куче народа убить поклялся. Я разозлился. И ты об этом только сейчас говоришь?» «Я собирался сразу сказать, как вы приехали», — схлипнул роман, но не решился. «Идиот! Мы потеряли два дня. Почему ты молчал?» «Ну, я надеялся, может, дело по горячим следам раскроют?» «Найду настоящего убийцу, и под меня копать даже не начнут». «Ты глупый и безответственный». Пригвоздил я его, точно такими словами в школе меня прикладывала классная руководительница. «Повествуй, из-за чего у вас был конфликт?» Мы ходили в один футбольный клуб, оба считались перспективными. Постоянно на сборах, на играх. Нас обещали в спецшколу Олимпийского резерва перевести. Вроде собирались обоих, но был вариант, что только кого-то одного возьмут. А меня тренер выделял больше. Поэтому Руслик страшно боялся, что я его обойду. Все искал, как подгадить. Прекрасно знал, что такое большой спорт и понимал, «Выбьет меня из обоймы. Хоть на полгода — Все, конец карьере. Поэтому старался как мог. По ногам на тренировках бил со всей дури. Штангу на меня ронял типа случайно, с турника спихивал. Я ему пару раз в рыло дал. Но тренеру и родокам не жаловался, боялся, меня же еще и в психи запишут. Типа мания преследования, доказательств-то нет». Он аккуратненько гадил, старался, чтобы мы один на один. Но однажды всей толпой на окне сидели, дурака валяли, пихались. И он, вроде как случайно, меня столкнул. Я не удержался. Высота была ерундовая, первый этаж, но упал я спиной. В итоге компрессионный перелом, четыре месяца на вытяжке. И потом, ясное дело, никакого большого спорта. Я тогда в больнице при свидетелях поклялся, Тоже ему жизнь сломаю. И что дальше? Мне передали. Руслик только посмеялся. И не навестил меня ни разу. Мои родители хотели его предкам иск вчинить. Я уговорил этого не делать. Не хотел его вонючих денег. Реально думал, встану на ноги, сам отомщу. Тоже его карьеру уничтожу. Но только валялся я долго. И строить планы мести мне в конце концов надоело. От скуки начал рассказы писать, в интернет выложил, кучу лайков набрал, посещал всякие заочные мастер-классы, читал много. На роман замахнулся. Когда ходить разрешили, понял, ни капли не жалею, что со спортом порвал, понял, что футбол, как профессия, мне даром не нужен. Ну и мстить руслику тоже передумал, вроде как незачем». Наоборот, спасибо сказать надо, что помог правильный путь в жизни выбрать. И вы с тех пор не виделись? Нет. А ты знал, как его карьера сложилась? Знал. И очень радовался, что не задалось у него. Даже в несчастную ПФЛ не взяли. ПФЛ. Профессиональная футбольная лига. Организация, входящая в систему российского футбола и отвечающая за проведение третьего по рангу турнира России. Институт физкультуры и детишек тренировать. Что может быть примитивнее? Я считал, это оно и есть. Воздаяние. Он уже получил свой ад. И убил его не ты. Нет, конечно. Отравился тогда зачем? Менты вчера приходили. Я понял, копают серьезно. А выяснить, что мы вместе с Русликом мячик пинали, и он мне все перспективы сломал, вообще никаких проблем». Куча народу подтвердить может, что я его убить поклялся. И вот его грохнули. На моем квесте, в момент, когда мы в лабиринте были, вдвоем, Конечно, решат, что это я все заранее спланировал. Ольге не показалось. Руслан действительно узнал своего врага, когда тот явился на квест. Вы с Русланом когда последний раз виделись? Да тогда и виделись когда он меня из окна вытолкнул. Его родители сразу после той истории квартиру сменили и в другой район переехали. Больше мы не пересекались. А ты просматриваешь списки тех, кто записался на квест? Роман понурился. В том и беда. Менты скажут, заранее знал. А я богом клянусь, фамилию видел, но и в голову не пришло, что это тот самый. Какая мне разница, как клиента зовут? И Пономарёвых в стране, как грязи. Только когда пришел, показалось, вроде лицо знакомое. Мне стало интересно. Взглянул на запись в компе, увидел имя. Только в этот момент осенило. Ну и решил ситуацией воспользоваться. Эх, дурак. По щекам Романа покатились крупные слезы. Перехватил мой внимательный взгляд. Он выкрикнул истерически. «Что уставился? Не убить я его решил!» а просто пугнуть за все хорошее, что он сделал. Ты бы разве такой ситуацией не воспользовался? Сам в балаклаве, в роли маньяка, и на квест твой враг приходит». «И как ты его пугнул?» В лабиринте сзади подкрался, винтовку к затылку приставил, в ухо ему шепчу. «Привет тебе от Рома Воскобоева. Я умер, но воскрес». Русли как завопит, «Оттолкнул меня, бросился прочь. Я не держал, думаю. Побегай, побегай, все равно поймаю». Но не успел. Минут пять прошло, и тут Мишка кричит. Клиент лежит и не шевелится. «Ты ему питбольным пистолетом угрожал? А каким еще? У меня другого не было». «Так чего ты боишься тогда? Ну, у меня же мотив». rap РАП-68 на квест ты принес? «Да что ты ловишь меня? Нет, нет! Я его увидел на полу только после убийства и в руки не брал. Я говорил уже». Он взглянул жалобно. «Павел Сергеевич, меня ведь закроют, да?» «Не знаю». «Вот видите, ваша взаимная неприязнь. Двенадцать лет назад это не самый убедительный мотив. И одного мотива для обвинения тоже мало. Нужны доказательства. Их уследствия пока нет, иначе бы уже давно на нарах парился. «Мишка меня сдаст», — вздохнул Руслан. «Каким образом?» «Компьютерный гений, сука. В лабиринте камер всего четыре, но я...» Русло, как назло, прямо перед одной из них поймал. Видео эффектное получилось, и Михаил тот кусок записи успел вырезать. Там отлично видно, как я винтовку к затылку клиента приставил. Ну и все. Капец, Пономарёва ведь убили тоже в затылок. Но у тебя в руках винтовка пейнтбольная? Да не видно там какая. И как ты стреляешь, не видно? Нет, но Мишка все равно миллион требует. А это ж понятно, дашь миллион, завтра он два попросит, а потом все равно сдаст. И нахрена мне такая жизнь вообще? Слушай, Роман, задумчиво спросил я, сколько тебе лет? Двадцать семь. «Два варианта. Или ты клиента все таки убил?» «Да нет же, нет! Или ты маленький безмозглый пацан?» «Ты меня нанял. Платишь. Почему не рассказал ничего? Не посоветовался? Прямо тогда, ночью после убийства. Нет, ты дождался, пока тебя шантажировать начали. По телефону не отвечал. В самоубийство решил поиграть». «Кстати, не надейся, что желудок прочистил, и теперь все хорошо. Последствия у тебя будут». «Какие?» — перепугался Воскобоев. «Язва, как минимум, или рак?» «Нет». «Да». «Я таких горе-самоубийц много повидал». «Но я прямо в транс впал», — жалобно пробормотал Рома. «Ольгу выгнал. Поддержать некому. Я не думал, что она по-настоящему уйдет, а когда понял, что не вернется... Водки нажрался, но легче не стало, только башка разболелась. На ночь парацетамола принял две таблетки, вроде помогло, смог уснуть. А тут утром Мишка мне видео присылает. Ну, у меня голова вообще чуть не взорвалась. Я опять парацетамол, но никакого толку. Еще больше трещит. А потом думаю, пошло всё лесом, и сожрал целую пачку. «Лярька ты, а не маньяк!» припечатал я. «Ладно, давай заново разбираться. С момента, как ты вошел в лабиринт, сколько выстрелов слышал? Штук пять. И уверен был, что это Руслан стреляет. Ну а на кого еще думать? А Костя в это время где был? По идее, в комнате с бочкой. Ты видел его там? Как я из лабиринта увижу? А шаги слышал?» Говорил уже, мне показалось, кто-то там шастает, но очень тихо. Может, то и Костя крался. Если осторожно, на цыпочках. А Михаил мог из своей операторской выйти? И он мог, но зачем им обоим? Я оставил вопрос без ответа, спросил. Это правда, что Анкудинов игрок? Ну, да, Мишка вечно на букмекерских сайтах. Но хвалился, что в плюсе. У него типа своя система. Роман сдвинул брови, добавил зло. А сейчас, видно, проигрался Скотт и решил с меня денег срубить. Слушай, а может, он и клиента грохнул? Тоже за бабки? Я тему не поддержал, задал новый вопрос. Как именно он тебе видеозапись прислал? По электронке? Когда? Письмо ночью пришло, но я его только сегодня утром открыл, часов в десять. «Ты ответил ему?» «Нет». «Почему?» Он покраснел. «А, занят был», — хмыкнул я. «Травиться пошел. «Хватит издеваться», — жалобно попросил Воскобоев. «И так ругаю себя за все. «Да, Ольгу ты зря выгнал», — укорил я. «Ну, не рассчитал», — понурился он. «Не подумал, что вчера ее просто пожалеть надо было». «Как она? Вы-то хоть с ней пообщались?» Мы да. Я кратко изложил роману показания гражданки польской, сдвинул брови. Это ты давал ей марафин? Да вы с ума сошли! взвился маньяк. Она все-таки девушка моя. Зачем я ее травить буду? И ты не замечал, что она часто ведет себя очень странно? Роман понурился, замечал, но думал, что она попивает просто тайком. От выпившего пахнет ты не различаешь запахов. Так я сам тоже выпивал и немало, признался он. Такая работа на квестах все пьют, иначе не выдержишь. Я и Ольге предлагал взбодриться, но она всегда отказывалась. А сама значит на марафинчике сидела, не сидела, а Костя ей давал без ее ведома. Роман удивился, почему именно Костя, а кто еще? Ольга сказала. Вы пищу втроем принимали, Миша отдельно питался. Ты клянешься, что не давал, а она сама не употребляла. Ну, Ольга соврет, недорого возьмет, а зачем ей врать? Потому что знает, я за наркотики убью. Вот и свалила на Константина. Кстати, она утверждает, что винтовку ей тоже дал Константин, велел клиента пугнуть. Тоже странно, скривился Роман. Костян в сценарии никогда раньше не влезал. «Но вы ведь от него отступали?» «Да, но только мы вдвоем, с Ольгой». «Что делали?» «Да всякое». «Она мне клиентов пытать помогала или вместе в лабиринте народ ловили?» Оля сказала, «Все изменения только с твоей санкцией». «Ерунда! Сколько раз сама предлагала в наушник? Что-то скучно? Я пойду, дуркану?» Я никогда ее не спрашивал, что она делать собирается. Импровизация — залог успеха. И со второй винтовкой Ольга раньше в лабиринт приходила? Бывало. Но откуда на вашем квесте взялся боевой rap 68 «Да что вы мучаете меня?» «Сто раз уже говорил. Не знаю, богом клянусь. Я не приносил, чтобы Ольга тоже не видел. А Миша с Костей...» У нас что, досмотр, что ли есть? Рамка стоит. Да они оба с рюкзачками ходят. Ну, внутрь я, естественно, не заглядывал. Он робко спросил. А вы не знаете, куда Ольга ушла? Знаю, но тебе не скажу, сурово произнес я. А она вернется? Думаю, да. Ты пока в квартире прибери, чтобы девушку не шокировать. Не, не буду, отмахнулся он. В другую комнату лучше переберусь». И спросил жалобно. «Может, выпьем мы вместе? Валяй». После отравления отлакировать водочкой самый прямой путь, к раку желудка. Рома скуксился, буркнул обиженно. «Я вам, между прочим, деньги плачу, а вы меня унижаете все время». «Да, хорошая компания. Истеричная балерина, сумасшедший Костик и маленький мальчик-маньяк». «Неужели клиента все-таки убил Михаил, самый нормальный из четверых, но ему-то зачем?»